Ну да, он же проклятая душа, блуждающая в преисподней, черная бездна, колючие искры адского пламени. Однако в аду непременно адские муки, а здесь он напрягся, пытаясь выяснить свои чувства. Провалы в сознании совершенно обессилили, голова раскалывалась, Гордон шевельнул рукой. Рука нащупала коленку, резинку чулка, чью-то вяло отзывчивую ладонь. В следующий момент его тряс за плечо Равилстон. Гордон, Гордон, проснитесь. «М -м -м -м Боже мой, Гордон! Равилстон перешел на французский язык. Будем говорить по-французски. Что ты делаешь? Думаешь, я буду спать с грязной шлюшкой? О, черт. Парлей вуй, Франсей! Радостно завизжали девицы. Гордон был приятно удивлен. Славный все-таки малый Равилстон. Поехал к девкам, правоверный социалист. Вот это по-пролетарски. Будто догадавшись о впечатлении Гордона, Равилстон удрученно затих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 «А ступенька? Во как!» В темноватой и грязноватой, покрытой линолеумом прихожей, пованивала низкопробным временным обиталищем. Откуда-то слева протяжно выводил рулады дребезжащий хриплый фальцет. Явилась кивнув дори злющая косоглазая горничная, ну и харя, в страшном сне не привидится».